Два. Хороший улов. Лита мысленно выругалась, да так заковыристо, что удивилась сама. Вновь повторила про себя спонтанно сочиненную конструкцию и решила обязательно запомнить. «Ну да», — хмыкнул внутренний голос скептически, «будешь чехвостить палача на собственной казни». А до казни было действительно недалеко. Возвращая в реальность, заскрипели оглобли, Литу тряхнула, Колеса чавкали размокшей глиной, жирная морось окропила и без того изгвазданные щеки. Чтобы волосы не волочились по земле, Лита заправила их за воротник. Грязь пощадила косы, но обильно испачкала прочее. Судя по звукам, подвода въехала в глубокую арку крепостных ворот. Застыла, повинуясь приказу стража. Со всех сторон раздавались оклики, шумела очередь идущих к пропускному пункту торговцев. Каждый, кто намеревался попасть в оазис, должен был иметь пропуск, иначе... Лита отогнала мысли про иначе. Она устроилась под днищем телеги. Руки и ноги засунула в специально притороченные ременные петли. Прижалась к деревянным планкам так плотно, что губы расплющились от доски. От напряжения ныл позвоночник. А в десяти футах вооруженные пистолетами и алебардами стражи выискивали нелегальных пассажиров. И помимо колющих и стреляющих штукенций, были у офицеров вещички магические. Например, чертов монокль из облачного стекла, изобретенный не менее чертовым колдуном Нейм. — Что везем? — гаркнул офицер. Скосив глаза, Лита видела заляпанные грязью ботфорты. — Живую рыбу! — отвечал Билли Кофин, рыжий детина, управляющий лошадкой. Билли не знал ни о тайной попутчице, ни о ремнях, которые Лита крепила ночью, забравшись в соседский двор. Его дело было маленьким — доставить к дворянским ледникам груз и вернуться обратно в провонявшую с жерехом нору. «Спросит матушка Билли Кофина, как там полис стоит? А чего б ему падать?» — лаконично скажет Билли. Впрочем, Лита сомневалась, что рыжий добряк сдал бы ее страже. Со школьной скамьи, а жители кольца учились в школах ровно два года, Билли капал слюной, провожая соседку голодными глазками влюбленного идиота. И рыбак Альпин, папаша Литы намекал, что Билли — хороший вариант, две ноги, две руки в придачу, но Лита не торопилась лишать себя свободы и мочек пока соседки с откромсанами по брачной традиции рыбаков мизинцами до да ушами прислуживали мужьям-пьяницам, Лита наслаждалась жизнью, совершенствовалась в магической дрессировке животных и ходила на риф слушать пение волчьих кораллов. С рифа и начались неприятности. Сперва ее похитили члены змеиного клана. Потом, по милости колдуна Нея, она очутилась в очреве Кракена и была порабощена духом еще более древнего колдуна — Ох! Лита встрепенулась. Что-то мягкое коснулось лопаток. Потерлась ее спину. Девушка вывернула шею, опасливо поглядела вниз. Черный котенок, пролезший под телегу, заурчал и ткнулся лбом ей в плечо. — Тише, малыш! — распорядилась Лита. Котенок послушно сел на дорогу. Запищали рессоры, телега прогнулась, почти вминая Литу в грязь. Второй офицер запрыгнул в кузов и инспектировал бочки с бершем, окунем и густерой. — Чисто! — оповестил он. — Давай уже! — взмолилась Лита. Мышцы горели. — Проверь моноклем! — сказал офицер. — Вот оно. В прошлый раз Лите легко удалось просочиться сквозь блокпосты. Она пряталась в телеге с икрой, а разгильдя и стражи не прибегли к помощи облачного стекла. Но осенью сухой город усилил кордоны глашатые герцога маринка зачитывали указ все кто незаконно проникнет за стену теперь не будут лишать лодки или торговой лицензии их попросту казнят на главной площади кольца прощайте поющие кораллы и ты папа прощай и умри себе спокойно в нищете лита дочь альпина 19 лет от роду пожила и хватит внутренний голос требовал отцепиться от телеги и попытаться улизнуть. Но вместо этого Лита представила хрупкую черепную коробку сидящего рядом котенка. Представила холодную рыбу в воде, заглянула за лобную кость лошадки и поворошила бесхитростные мысли — овес, солнышко, мухи. Офицер ойкнул в кузове. Окуни принялись выскакивать из бочек. Их плавники шлепали по повозке. Что-то блестящее упало в грязь. «Монокль! Уронил!» Второй офицер, ругаясь, наклонился. Котенок прыгнул из-под телеги. «Блохастая тварь!» Лита осклабилась. Пру! Лошадь пошла вперед, заднее колесо проехалось по ступне офицера. «Убью! Выпарю! Убью!» Перепуганный Билли Кофин сыпал извинениями. «К черту тебя!» Процедил, массируя ногу офицер. «Убирайся с глаз долой!» Именно так Лита и попала в оазис. Спустя полчаса, набросив на голову шаль, она кралась по одному из великолепных парков полиса. Надеялась, что прохожие принимают ее за горничную, которую забрызгал грязью промчавшийся Кэп. Все же она была слишком хорошенькой для обыкновенной рыбацкой девки и прекрасно это осознавала. «Ней», — пробормотала Лита, — «чтоб тебе раки сожрали, Георг Жабаней». Люди, праздно гуляющие по парку, были чисты... Вальяжны, упитаны, полная противоположность отощавшим и одичавшим голодранцам кольца. Они клевали виноград и жареные каштаны, покупали у латочника какой-то дымящийся напиток, кормили лебедей. Во имя гармонии они сами были гармонией, бережно охраняемой от болезней и голода. А оркестр играл бравурную музыку на берегу устеленного кувшинками пруда — Мраморные статуи кланялись прохожим, и даже облака, плывущие над шпилями дворца, были какими-то особенно чистыми и толстыми. Заглядевшись, Лита врезалась в высокого господина и прикрикнула, позабыв, где находится. «Сын сама, а слеп пиявка!» чего же?» — молвил господин. Сердце Литы ёкнуло. Она запоздало прикрыла ладошкой рот. «Зрение у меня отличное!» «И вижу я простолюдинку, ошивающуюся в оазисе!» Он покрутил пышный ус. «Полиция Полиса! Кнутмастер Серпис к вашим услугам! Предъявите-ка удостоверение, мадам!» Вион застал георган Нея за исследованием катакомб. Мокрицы и слизни падали со сводов. Дух в обличье ласки ловко огибал их. Под древним стенам скользила его тень, ничуть не похожая на тень животного. «Ах, друг мой, это ты!» — Ней ну улыбнулся компаньону. В закутке под библиотекой кроме него находился Гарри Придонный, колдун, специализирующийся на корабельных лаках и календарях. И, конечно, верный помощник Гарри, дух в образе енота, такого же дородного, как хозяин». Духи обменялись приветствиями на своем языке, и Вион вскарабкался по штанине Нея. Колдуны изучали пролом в каменном полу, трещину, за которой клубилась тьма. Лишившись возможности свободно путешествовать по мокрому миру, Ней, придворный колдун Полиса, сосредоточился на картах подземелий. Нарисованные сошедшим с ума ключником, карты содержали разгадку давно терзавшей Ней тайны. Пришлось залучить старину Гарри. Придонному принадлежала Северная башня. Согласно картам, здесь находился склеп, настолько старый, что его обитатели застали мир до потопа. Пролом обнаружился под щебнем и слоем грязи, затвердевшей до прочности цемента. Ней орудовал киркой, круша преграду. Известниковые блоки покрывал розоватый раствор из сульфата кальция и двуокиси железа. «Может, это спальня от достопочтенного Улафауса?» Улов Ус, старейший из Совета Тринадцати, с еще тремя дышащими ладан колдунами, самоустранился от дел, порвал с мирским и дрых где-то в туннелях. Гарри не оценил шутку. «Мрак!» — шепнул он. Руки Гарри Придонный поджал к брюху, копируя позу енота. «Хоть глаз кали!» Ней поднес лампу к трещине. «Я говорю про иной мрак, который нельзя выпускать». «Колыбель неупокоенных душ, бутыль со злом. Зря мы сняли печати, Георг. Ох, зря!» Ней ухмыльнулся. Гарри было привычнее прозябать в библиотеках, читая о темных материях, чем сталкиваться с ними воочию. Бездна, запробойной, шелестела беззвучными голосами, скрипела зубами усопших, скребла когтями покладки. «Что тебе, Вион? Рассеянно спросил Ней, ласка прильнула к уху. Колдун нахмурился, внимая. «Лита? Это вздорная плебейка из кольца? О, творец рек!» Ней отряхнул сюртук. «Пожалуй, Гарри, я займусь склепом позже». «Мы оставим его откупоренным?» «Не волнуйся, напишем предупреждение, чтобы никто не провалился вниз». «Я волнуюсь, чтобы никто не пришел снизу» ней похлопал удрученного гарри по плечу часы на ратуши пробили дважды не рисковал пропустить обед на кухне завелась весьма миловидная повариха и готовила она отменных жаворонков она нея смотрела так так как все поварихи смотрели на нея с восторгом и вожделением о подвигах колдуна слышал всякий в сухом городе серпес ней распахнул настяж дверь кабинета Усатый кнут-мастер нахохлился над столом. щупом и микроскопической отверткой он чинил механическую канарейку. «Добрый день, Георг! Чем обязан?» «Горожане судачат, утром вы задержали девицу без документов». «Заметьте! Лично!» серпес выпитил украшенную медалью грудь. «Где же она?» Нэй покрутился, словно ждал узреть арестованную прямо тут, в кабинете, тесном от механических птиц. «Знамо где!» — В кутузке. Вечером ее депортируют за стену и заживо сожгут на глазах семьи. — Жаль, ее матушка не насладится казнью. Померла. — Чем вам не угодили виселицы Нейв скинул бровь. — Увольте. Мы не садисты. Знаете, почему я действительно скучаю? — Кнутмастер вздохнул. — По славным деньгам, когда мы ломали им кости. Десять костей десятью ударами... Он разродился ностальгической улыбкой. «Шмяк, шмяк, шмяк!» Как всякий колдун, Ней умел творить три заклинания одновременно. Первым он навел глухоту на громадного надзирателя. Вторым отводил крыс, что нагло роились у ног. Третьим обратил вонь казематов в цветочный аромат. «Вы поглядите, кто у нас такой важный!» Лита встала с ледяного пола и прогулялась к прутьям решетки. Ней убийца клопов!» Чем занимался все эти месяцы? Швырял невинных девушек в пасть Кракеном? «Мне тоже неприятно тебя встретить», — сказал Ней. Лита похорошела. Даже в запятнанном рубище она была милее многих известных ему дам. Но симпатичная внешность скрывала характер речной ведьмы. «Тебе повезло, что Вийон учуял твою вонь». «Дух хомяк? Как он ходит в лоток или гадит всюду?» Ней поморщился. «Не испытывай судьбу, Лита, дочь Альпина. Говори, зачем шныряла по оазису?» «Только не загордись. Я искала тебя». «Меня?» «Говорят, ты лечишь любую сыпь, а у меня на срамном месте выскочил, как назло прыщик. Посмотришь?» Лита потянула вверх подол. Показались стройные ножки, белые икры. «Хватит валять дурака!» Но и не знал заклятий, чтобы перестать краснеть, иначе использовал бы его. «Что у тебя ко мне за дело?» «Ладно». Лита перестала ерничать. Обернулась, точно проверяла, не подслушивает ли кто. «С тех пор, как ты подселил в меня душу старика-маразматика, я вижу разное». Она потрогала шрамик на виске, след пули, выпущенный в нее Неем. Понизила голос до шепота. «Плохие сны про мертвых людей и наяву». «Разреши?» Ней сунул руку меж прутьев. Лита отпрянула. Ней поманил жестом. «Не трусь!» «Облапишь? Пришибу!» «Больно надо!» Ней коснулся пальцем девичьей щеки. Запах роз пропал. Заклинание похищенного ока сработало моментально. Левый глаз Литы увлажнился, слезинка капнула на руку Нэя. Пока удивленная Лита терла века, Ней поднес палец к рту и слезал соленую влагу. Замшелые стены тюрьмы растворились. Ней стал Литой. Вернее, переместился в ее голову и смотрел оттуда, как из крепостных бойниц. Взгляд вниз — пышная, покачивающаяся при ходьбе грудь. Взгляд по сторонам — зловонные улочки кольца. Задворки рыбного рынка. Ящики, поддоны в чешуе, кишки. Коты, ссорящиеся за объедки. Лита присвистывает. Коты встают на задние лапы и комично покачиваются. С реки дует промозглый ветер. На кольях сушатся сети. Лита идет по мосткам, проложенным над грязью, сворачивает в сумрачный переулок. Его образуют не здания, а клетки с кудахчущими курами. Куры справа и слева, подпрыгивающая грудь внизу, впереди... Ней вздрогнул. В десяти футах от него... Нет, в десяти футах от Литы... Стоял мертвец. Загораживал путь. Худой, в драном кителе с седыми волосами, липнущими к дырявому скальпу. Речные гады съели ему лицо. Вычистили глазницы. Толстый рыболовный крючок пронзал нижнюю губу от чего-то отвисало к подбородку, оголяя черные десны и обломки зубов. Картинка задергалась. Эта лита в ужасе отскочила от мертвеца, но и не осуждал ее. Будто в ночном кошмаре у мертвия плыло по руслу переулка. Руку оно выпростало к лите. Что-то мелкое темнело на ладони. — Скажи Нею, — забулькал утопленник. — Скажи Нею, я умер как собака. Скажи ему, чтобы навестил мою могилу, и отправляйся с ним. Обязательно с ним. Мираж развеялся. Лита смотрела на Нея внимательно и жевала губу. — Когда... Коротко спросил колдун. — Вчера утром. Это из-за того чертова ритуала, да? Из-за него я вижу призраков. Из-за тебя? — Пытаешься пробудить во мне чувство вины, — мыкнул наимысленно Не выйдет. — Что он дал тебе? — Сущий пустяк. Покажу, когда ты вытащишь меня из клетки. И когда эти мордовороты... Она зыркнула на оглохшего тюремщика. — Отдадут мои вещи. Нэй двинулся к выходу, замер на пороге и буркнул. Я знал, что намучаюсь с тобой. — Так вот оно как, лежать в твоей постели. Лита принюхалась к перинам, потерлась щекой, о шел к наволочек. — Всем подружкам расскажу. Рабочий кабинет колдуна был обшит льном с мишурным орнаментом, устелен шкурами. В камине шуржало пламя, бросая от на тяжелую мебель. Учитель Неа, Уильям Близнец, недовольно следил, С закопченного холста. Лита перекатилась на перине. «Немедленно встань!» — шикнул Ней. Он в сотый раз отругал себя за то, что привел девку домой. «И перестань мусорить!» «Перестань мусорить!» — передразнила Лита, откусывая от кренделя. Крошки сыпались на простыни. Ней схватил хулиганку за запястье, рывком стащил с кровати. «Грубиян!» Затробезный наряд Литы так измазался в грязи, что пришлось купить новые тряпки. Строгое платье гувернантки сидело на ней как влитое, подчеркивая прелести фигуры. Ней загромыхал книгами чуть громче, чем было необходимо, расправил на столе карту. Реки испещерил пергамент черными венами. Островки суши помечали гербы. Русалки, посейдоны, щуки и осьминоги браконьерских стоянок. Большинство островов канули в пучину, большинство городов разрушил неприятель. Тут и там карта зияла пустотами, белыми пятнами. Если бы Полис развязал ему руки, позволил путешествовать свободно, он бы заполнил пробелы. «Кушай, тушканчик!» Лита скатала шарик из теста и пульнула через комнату, метив книжные полки, на которых угнездился Вион. Шарик отрекошетил от ветхих корешков. Дух обалдело задергал ушами. «Совсем истощал с этим извергом». Ней стиснул кулаки. В правом был зажат артефакт из загробного мира, предмет, переданный Лите мертвецом. Вещь, порочащая гармонию. Тусклая, позеленевшая пуговица от кителя с вытравленным на ней якорем. «Ты узнал его?» — спросила Лита, прекратив шататься по кабинету. «Этого призрака?» «Узнал». Капитан Джорди Кален, один из лучших речников полиса. В прошлом году на небольшом шлюпе с командой из двадцати человек он отправился к северной воде за косматый маяк и пропал без вести. «Ну, теперь он прислал тебе весточку, да?» Ней воздел руку над картой. «Вы не пытались искать вашего лучшего речника?» «Министерство запретило», — проворчал Ней. «Опасались новых потерь». «Северная вода, пиратский край. Множество небольших атоллов. Мель...» «Мель?» — Лита притворно выпучила глаза. «Не понимаю...» — сказал Ней. «Зачем Калину посылать на свою могилу какую-то нищую нахалку?» Вийон засопел, разделяя задаченность хозяина. «Эй, нахалка еще не согласилась!» «Но...» — Лита накрутила на пальчик локон. «За определенные подарки, за лодку для моего отца, возможно, я бы...» Ней щелкнул языком, накладывая на девицу печать молчания. Лита замычала, затопала ножками. Ней проигнорировал ее. Он разжал кулак, и пуговица спикировала вниз, но в пяти дюймах от пергамента изменила траекторию полета. Упав на карту, медный кругляш замерцал и исчез, став комочком спрессованного дыма, который быстро испарился, пахнув болотной тиной. Но там, где он приземлился, осталась точка — могила капитана Каллина посреди белого пятна. Солнечный диск поднимался над пустынным горизонтом, и яркая кровь утреннего зарева текла по воде из невидимой раны. Парус Каллина полнился ветром, Волны с шипением бились о корпус. Нэй стоял на квартердеке и смотрел, как разгорается новый день. Вдыхал запах гниющего дерева и корабельного лака, сваренного гарри придонным из кипидарного масла, смолы, рыбьего жира и секретного ингредиента. Нэй поставил бы на помет чаек. Судно воняло кораблекрушением, которым, к слову, и закончилось его последнее плавание. Кок налетел на риф. Полис не имел собственной верфи. В кольце работала лишь небольшая судоремонтная мастерская. Залатать да заштопать корабли покупали в городе Верфи, Вагланде. Вагланд выращивал лес на архипелаге островов в западных водах. Стоимость судов, в отсутствии конкуренции цены безбожно накручивались, доводила герцога Маренко до зубовного скрежета. После неудачной попытки породниться с правителями Вагланда Маринг затаил на соседей злобу. Стоило ли удивляться, что просьба Ней о снаряжении корабля для путешествия в Северную воду наткнулась на прибрежные скалы непонимания его светлости? Единственной уступкой стал дырявый ког. Затраты на ремонт судна, переименованного в честь пропавшего капитана, и содержание экипажа легли на плечи придворного колдуна. Сомневался Ней в готовности герцога подписать пропуск на выход в мокрый мир для простолюдинки, освобождение которой из злопадальщиков не принесло городской казни ни грана золота. Поэтому заверил общий пропуск для команды из шести человек. Кто-то тронул его за руку. Ней повернулся. Лита смотрела на него с прищуром. — Чего тебе? — спросил колдун. — Хочу послушать, какому черту речному нас несет на этот раз. «Сама знаешь». «Ой, сомневаюсь». Ней прикрыл глаза рукой. «Если я к этому привыкну, вздерните меня на рее». Чтобы не смотреть на наглую девицу, он перевел взгляд на серые волны. Лита присела на корточки, уперлась лопатками в высокий фальшборд. «А правда, что над соленой рекой дует ветер безумия?» «Он дует над всем миром». Ней пожалела сказанным, едва слова сорвались с языка. Лита одарила его глухим смехом. — Не знала, что ты поэт Посвятишь мне стихотворение, а? Ладно, не серьезничай, я о другом. Отец рассказывал о кораблях без команды, которые находят в реке. Нетронутые вещи, на борту ни капельки крови, словно экипаж сам прыгнул за борт. — Может, и прыгнул, — сказал Ней, только ветер тут ни при чем. — А что при чем? «Блуждающие волны? Или сирены?» «Такой большой, а в сирен верит!» «Не верю, а знаю. Я их видел». Он повернулся к сидящей девушке и наткнулся взглядом на ее большие карие глаза. Ему удалось ее удивить. На секунду. Литра смеялась. «А ты мастак на небылицы? Я почти поверила!» Она перестала смеяться. «Расскажи мне о месте, куда мы плывем!» Джорди Каллен умер, пытаясь это выяснить. «В северной воде может быть что угодно». «А косматый маяк — это остров или...» «И остров, и маяк». «Остров назвали в честь маяка? Тоскливо им там, наверное». «Ему». «Что?» «На острове живет только смотритель маяка». Лита изобразила на лице смертельную скуку. Встрепенулась. «А почему косматый?» «Увидишь». «А пятна дьявола?» «Так называют слепые области на карте». Калин шел по бескрайней соленой реке. Вийон резвился в текелаже. Матросы скатывали палубу. Матросов было пятеро. Трое черных, больших, мускулистых и почти незаметных, и двое белых. Седовласый здоровяк Томас, шершавый и твердый, как булыжник, и малый с жутко несимметричным лицом, словно состоящим из половинок двух разных лиц, которого Томас называл сынком. Сынок постоянно косился на литу, и разве что слюни не пускал. На румпеле стоял широкоплечий голем. Когда Ней покидал палубу, рулевого сменял один из черных матросов, иногда Томас. При Томасе но скога всегда смотрел строго по заданному курсу, даже если он крепил румпель канатом. Лита распрямилась навстречу мягкому утру. Увидела на западе вилохвостку и поспешила сообщить об этом Нейу, Нашла на востоке небольшую тучу и стала тыкать в нее пальцем, затем долго смотрела в воду и обрадовалась, заприметив стайку золотистых рыбок — Дорадус. Лита кружила по палубе, остановилась, хитро глянула на Нея, направилась к трапу, переступила через свернутый канат, обернулась. «Вам не идет эта шляпа, капитан?» — у Литы вырвался горловой смешок. «Не к месту она здесь. Захватили с собой треуголку?» Ней сделал вид, что увлечен расчесыванием меха Виона. Через полчаса он передал управление судном Томасу и спустился в свою каюту. Лита не разбиралась в больших судах. Ну, назвать эту посудину «большой» было преувеличением, но она все же больше рыбацкой лодки. Тут не поспоришь. Одна мачта, прямой парус, корпус с высокими бортами, зубчатые надстройки в передней и задней частях судна. «Форкастль» и «Ахтеркастль», — просветил Томас. «Красиво», — подумала Лита, — словно крепостная башня на корабле. За бойницами, если верить колдуну, некогда стояли пушки, прятались лучники. На верхушке мачты располагалось воронье гнездо, где нес вахту молодой матрос с половинчатым лицом. При виде этого лица девушку пробирала зноб. «Еще один», «Билли», Готовы сигануть из бочонка по щелчку ее пальцев и плевать, натянута ли над палубой страховочная сеть. Лита заперла дверь и растянулась на койке. Внизу качка ощущалась слабее. Ветер покинул паруса, вода в иллюминаторе казалась гладкой, обманчиво спокойной, зеленоватый шелк. Лита закрыла глаза, но сразу открыла их снова. Боялась засыпать. Во сне приходили мертвецы. Нависали над ней, раскачиваясь. Она села, придвинулась к столу и глотнула из кувшина вина с пряностями, в который раз осмотрела убогую каюту. Койка, стол, комод с крошечным зеркалом. Все привинчено к полу, не убежит. На переборках и бимсах висели фонари. Лита зажгла свечу. К зеленоватым теням добавились желтоватые. В глиняной миске лежала опостылившая рыба, вчерашний улов. Она полила рыбу соусом. «Приятного аппетита!» Сказала сама себе, ковырнула вилкой, отварная рыба расползлась на куски, устричный соус потек в расселины, не сдержалась. «Ах ты ж гниль жаберная, гиппокамп дырявый!» Бросила вилку и схватила кувшин. Ней запустил сапоги в угол каюты, скинул сюртук, лег на койку и открыл философский трактат, в котором полис сравнивался с жемчужиной в раскрытой раковине «Мокрого мира». Ней лично знал автора. Маринг подарил философу домик в парке имени Гармонии. «Дриная» и «Подхалимская книга». Ней понял это с первой страницы. Философ объяснял гармонию отражением чистых помыслов герцога. А в нападении Кракенов винил порочный образ жизни жителей Кольца. Нэй все же прочитал несколько страниц, чтобы утвердиться в мысли о плете на спине философа, как о высшей справедливости» а лучше пройтись по пальцам автора, по каждой косточке. Шмяк, шмяк, шмяк, как говорил Серпис. Ней захлопнул книгу и дернул головой. Что-то его понесло. Штиль кончился. Соленая река вновь вздыбилась под судном. Некоторое время колдун лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к ударам волн на корпус. К скрипу переборок и обшивки различил новый звук, выбивающийся из монотонных жалоб судна. Открыл глаза и посмотрел на переборку. Затем встал, натянул сапоги и вышел в узкий коридор под шканцами. На подволочных крюках покачивались грязные фонари. Ней замер у двери в каюту Литы. Поднял руку, но не постучал, стоял вслушиваясь. Затем коснулся темного дерева заклятием прозрачности. Задвинутые изнутри щеколды и кованные полосы с петлями повисли в мерцающем воздухе. Каюта Литы была вдвое меньше его собственной. На столе агарок свечи и миска с галетами и рыбьими костями, под койкой пустой кувшин. Лита сидела на краю койки. Волосы ее падали на лицо и высокую грудь. Медовый водопад. Ней засмотрелся. Нельзя не признать, что его тянуло к этой плебейке. Лита была очень красива. Ее красота была наглой, дикой и оттого влекла еще сильнее. Взывало к грубости и нежности одновременно. Иногда Нею казалось, что он смотрит на детёныша тюленя который жадно обгладывает медвежью лапу. Он видел ее подрагивающие плечи и решил, что она плачет. И тут же понял, что ошибся. Голова Литы задергалась из стороны в сторону, словно девушку хлестали по щекам. Волосы двумя струями разлетелись по обе стороны лица. Лита жевала нижнюю губу. В глазах клубился мрак, лицо потускнело, на коже проступили гнилостные пятна. Она пребывала во власти черных видений. Ней толкнул дверь, та не поддалась. Щеколда. Он набросил на рычажок ментальную петлю, но в этот момент приступ миновал. Призраки покинули каюту, оставив в глазах девушке тусклые тени. Такие тени Ней часто видел в глазах покойной матери. Высокой жилистой женщины, гувернантки и, по слухам, любовницы Милорда, когда она читала ему книги по этикету, а душой находилась в другом месте. Взгляд Литы сфокусировался на двери, растерянный и сердитый. Она не могла видеть Нея, но тот непроизвольно отступил. В какие бездны она заглядывала всего несколько секунд назад. Он решил отложить этот разговор на потом, если ей будет что сказать. В конце концов именно для этого он и взял ее с собой как переводчицу с языка призраков ведь так днище кога громко потрескивало ная вернулся в каюту чтобы отдохнуть открыл сундук достал из соломы бутылку черного стекла плеснул в стакан и выпил бренди обожгло горло тепло заструилось по пищеводу ная устроился в кресле со сборником стихов и забылся сном на третьем монориме волны облизывали скулы калина Бежали за корму, свернувшись кольцом на тонком матрасе, заснули и вийон. Попутный магический ветер трепал парус. За кормой Кали тянулся пенный кельваторный след. На палубе горели огни. Шел третий день плавания. Небо на востоке окрасилось в светло-серые тона. «Капитан!» — Ней задрал голову. Соленый ветер пощипывал чисто выбритые щеки. «Вижу свет, капитан!» Прокричал сынок из вороньего гнезда. Ней поднялся на шканцы. Долго всматривался в густой туман, прежде чем различил неясный свет, похожий на красный свечной огонек, который то появлялся, то пропадал. Белесая, напоминающая пену, дымка стерла горизонт. В ней заканчивалась вода и начиналось небо. «К повороту приготовиться!» — крикнул Ней матросам, и те бросились «бросопить рей». Подчиняясь мысленной команде капитана, голем повернул румпель. Судно взяло курс на красные вспышки маячной башни. Свет загорался, и газ. Через час вышли из тумана и увидели остров. Он приближался, обретая форму и теряя сходство с мертвым кракеном. Бурлящие волны омывали шершавые слоистые скалы, и мшистые обрывы вливались в зубастые гроты. Красный маяк мигал, потом он потух и больше не загорался. Калин обогнул мыс и, следуя створным знаком, вошел в каменную бухту. В глубине острова темнел дикий лес. Косматый маяк ввели в строй три года назад. Пятидесятифутовый колосс навевал мысли о безбрежном одиночестве, пробирающем до кишок холоде и ежедневной рутине, чистки отражателей и фитилей, заменим масла в лампах. тоскливо им там. Ней отряхнулся от слов Литы. А она была тут как тут. «Я с Томасом почерикала. Ты узнал, что прошлый смотритель не выдержал и двух месяцев, начал слышать голоса, а потом пропал». «Кому он рассказал о голосах, если пропал?» «Томас говорит, что его забрали водяные эльфы». «Значит, скоро вернется. Синенький, мертвенький». «Фу таким быть! Это не смешно!» Судно стало на рейд вдали от берега. «Ни причала, ни песчаной косы, камни, камни, камни». Волосы Литы развивались на ветру. «Поплывешь со мной», — сказал Ней. «Не оставишь меня с мальчиками?» Спустили шлюпку. Ней скинул веревочный трап и повернулся к Лите. «После тебя». «Боишься не сдержаться и заглянуть ко мне под юбку?» Ней криво улыбнулся. «Ты в брюках». Лита захохотала. Корабельный колокол, в который набилась Тина, и проворно спустилась по лестнице. «Только ты и я?» «Так волнительно!» Ней молча спустился следом, оттолкнулся от Кога и сел за весла. «И правда косматый!» Лита смотрела на мыс. «Это что, мох?» «Древесный волос!» Тонкие серо-голубые пряди обвивали башню от основания до красного глаза, сейчас закрытого, слепого. Утренний свет путался в лохматых порослях, порождая длинные игривые тени. Диана Гулт, придворный колдун Полиса, Пожелавший стать придворной колдуньей, набивала древесным волосом ритуальных кукол. Ней выпрыгнул из шлюпки и заточил ее на волны. Мелкие волны облизывали сапоги из акульей кожи. Под подошвами хрустели устричные раковины. К маяку вела дорожка из плоских камней. Прежде чем ступить на нее, Ней и Лита измазались прибрежной грязью. Вион лихорадочно принюхивался. Между маяком и лесом лежал пустырь, Слева поднимался холм, на гребне которого уместно смотрелась бы небольшая церквушка. К башне маяка был пристроен маленький домик, возле крыльца лежала перевернутая вверх дном лодка с растеленной поверх сетью, придавленной к земле камнями. Ней остановился, зажег фонарь и передал Лите. «Держи ровно. Если начнется, не роняй!» Он расстегнул кобуру. «Что начнется?» «Что уго!» Лита не слушала рассматривала ползущие по стене стебли, провела пальцами по шеловидным листочкам мелким цветкам, зарылась рукой вглубь, длинные бороды отмерших побегов зашевелились, заструились по камню. Тут какие-то чешуйки. Хватит, грубо сказал Ней. Дверь оказалась не заперта. Первым маяк исследовал Вион. Изшарканые деревянные ступени винтовой лестницы. На самой вершине большие лампы, заправленные китовым жиром, вогнутые металлические отражатели. Под фонарем крошечная комната смотрителя, незастеленная кровать, кухонный стол, остановившиеся часы, дождевая шляпа и плащ на вешалке. Лита едва не грохнулась во время спуска. Нейс схватил ее за локоть. «О, ты спас мои коленки!» Девушка осеклась. В распахнутой двери стоял высокий белокорый парень, с просоленной кожей и цепкими черными глазами. «Кто вы?» — спросил смотритель на речном языке. Он целился в Нея из арбалета. Пистолет колдуна смотрел в тонкую переносицу парня. «Георг Ней, ученик Уильяма-близнеца из сухого города», — сказал Ней. Лито он не представил. Не стал рисовать в воздухе знак тайной полиции. Парень был впечатлен и без этого, впечатлен и испуган. Черты его лица, правильные и красивые, портило глуповатое выражение, поголовно присущее клеркам министерства. Смотритель опустил арбалет и шмыгнул носом. «Фамп! Чего надо?» «Мы ищем капитана Джорди Каллена. В прошлом году он должен был останавливаться здесь по пути в Северную воду». Смотритель достал из куртки платок и громко высморкался. Лита закатила глаза. Вийон вскарабкался на плечо колдуна. Духу ласки не нравился парень, и Ней согласился с такой оценкой. Было в лице смотрителя что-то еще, помимо красоты и глупости. Ней понял, что смотрит в лицо фанатика. «Кто-то останавливался, а потом уплыл. Мое дело!» Парень ткнул пальцем вверх. «Лампы!» «Здесь будем говорить?» — спросил Ней. «Фамп!» — издал носом смотрителя махнул рукой. «За мной!» Домик смотрителя мало чем отличался от комнаты под фонарем. Кровать, набитый соломой матрас, стол и стул, ведро в углу, все как в тюремных камерах Полиса. Разве что потолок с побрякушками в камерах не вешают. Ней провел взглядом по пыльным доскам. Кусочки кораллов, камни причудливой формы, ракушки — Его внимание привлекла раковина речной улитки. Хитиновая трубка, светло-синяя, с темно-красным швом, закрученная в коническую спираль с широким устьем на последнем обороте. Такие раковины лучше всего поддавались магической настройке. Наи подошел ближе, чтобы смотритель понял, куда он смотрит. — Небольшая коллекция? На лице парня мелькнула растерянность, но он быстро с ней справился. — Я... да, собираю... Лита стояла в дверях, надув губы, обиженная тем, что светловолосый отшельник не удостоил ее и полувзглядом. Смотритель положил арбалет на стол. и повернулся к парню лицом, не хотел пускать его к себе за спину. — Мое дело лампы, — зачем-то повторил смотритель, отводя глаза. — А мое — поиск капитана Калина, сказал Ней. А что рассказывать? Ну, был здесь один, с картой, а потом... — Уплыл... — фыркнула Лита. — Угу, — сказал Смотритель, даже не взглянув в ее сторону. — Я должен увидеть, — сказал Ней. — Вспомни тот день, подумай о нем. Колдун приблизился и протянул руку к обветренному лицу Смотрителя. Ему не хотелось этого делать, но он должен был удостовериться, что Джорди Каллин не закончил свой путь на Косматом острове. — Не закончил. У тебя ведь есть точка на карте, в которую превратилась пуговица. — На шее смотрителя натянулись жилы. Ней чиркнул пальцем по лбу парня и словил упавшую слезу. Лита захихикала, предвкушая. Ней заклинанием захлопнул дверь перед лицом девушки и поднес палец к рту. Волны набегали на корпус Кога, пучина под ними была голодна. Маяк медленно растаял за кормой. По темному небу плыли вихрастые облака. «Ты с каждой подружкой такой фокус проделываешь», — Не унималась Лита. «И чьи слезы вкуснее?» «Подружкой?» — не понял Ней. «А ты не видел, как он на меня смотрел?» «Он на тебя не смотрел». «А я про что? Ну, дошло?» «Ты хочешь сказать?» Лита раздраженно покачала головой. «И что ты увидел в голове новой подружки?» «Ничего, что могло бы помочь. Калин был на острове, но в тот же день ушел на север. В голове смотрителя было темно и скользко». Ней словно пялился на мир из зылистого грота, из клубка слизи, из бесконечного фамп. Заклятие похищенного ока пробудило чувство тошноты и слабости. Он поспешно сбежал из чужого воспоминания. «Ты ему просто не понравилась», — сказал Ней, но Литы уже не было рядом. Прокладку курса к черной точке на белом пятне карты взял на себя Томас. Матрос ежечасно сверялся с компасом и секстантом. Когда по волнам разлилась бледная луна, Ней поднялся на палубу и пробудил голема. — Это вовсе не обязательно, сэр, — сказал черный матрос. — Ты устал, — сказал Ней. — Вы все устали. Спускайтесь вниз и отдохните. И пришли мне Томаса. Глиняный слуга взялся за румпель, плоское красное лицо бессмысленно смотрело вперед. Ней потянул за нить заклинания, и парус выгнулся, наполняясь ветром. На шканцы поднялся Томас. Ней проговорил с бывалым речником до самого рассвета. Речные обитатели сновали в воде темными лентами. Судно тряхнуло, и Ней вцепился в штормовой леер мертвой хваткой. Казалось, голему с трудом удается держать калина на нужном курсе. Волны захлестывали палубу. «Эй, — Эй, подшаби! — крикнул Томас. Чтобы кок не опрокинулся, матросы уменьшили площадь паруса, беря на нем рифы. Ней пробудил второго голема и призвал на помощь команде. Матросы постоянно падали, покрываясь синяками и ссадинами. Деревянный корпус Кога, угрожающе скрипел, стонал рангоут. Штормовой ветер, с которым не могло справиться ни одно заклинание, стих к обеду следующего дня. Все это время Ней провел на палубе, управляя големами. Литу тошнило в каюте под успуганным взором Вийона, который не пожелал остаться один в каюте Нея. Ураган выдохся. Солнце прорвалось из-за черного небесного дыма. Дождь закончился, и на мокрой палубе Калина заиграли солнечные блики. Ветер утих и задул с юга. Чтобы удерживать курс, шли в Бей Девинд Очень круто, к ветру. «Мы рядом, Кэп!» — уверил Томас, склонившись над картой. «Вот только, сдается мне, мы уже знаем, что погубила Калина». «Ураган?» «Он самый, Кэп, из самого ада ураган. Нас только хвостиком задело, а старому волку Калину, видать, не повезло». Калин послал меня на поиски обломков погибшей в урагане шлюпки, но и в это не верил. «Тысячи церквей!» — воскликнул Томас. «Кэп, гляньте на компас!» Картошка компаса крутилась по часовой стрелке. Ней отпустил нить управления рулевым голевым, чтобы удостовериться, что дело не в магии. Прибор сошел с ума. Река успокоилась. Высоко-высоко стояли белые облака. Шли прежним курсом, уменьшив скорость и надеясь, что не слишком уклоняться от цели, если ветер вдруг переменит направление. Спустя два часа сынок заметил в воде обломок мачты — Матросы с тревогой всматривались в молочную мглу, на лицах читался слепой страх. Неизвестность изматывала. «Вперед смотреть!» — приказал Ней. «Есть смотреть!» — вяло откликнулись матросы. Лита поднялась на шканцы, но помалкивала. Тоже пробрало. Потянулись крохотные вулканические островки. Картушка компаса перестала крутиться. Теперь ее качала из стороны в сторону. Заморосила. «Трава!» — сказала Лита. — Пучки зеленой травы, судя по всему, недавно вырванные из земли, плавали вокруг судна. Скорее всего, их сорвало волнами со скал. Нэй почувствовал, как в душе проклевываются темные ростки беспричинной печали. Если бы можно было выкорчевать их колдовством... Томас поймал руками странную птицу, у которой не было лап. Птица лишь отдаленно напоминала уродливую чайку. Огромный, загнутый на конце клюв, красные глаза, ржавые пятна на крыльях. Река кишела травой, зеленый камыш лип к корпусу. А потом они увидели коралловые рифы, архипелаг кольцеобразных островов, разделенных проливами, вулканы, которые замерли с раскрытыми над водой кратерами, коралловые рты, голубые лагуны. Дно соленой реки вздыбилось, встав на пути Калина. «Я могу помочь», — сказала Лита. Ней кивнул. «Веди». Он коснулся ее плеча и увидел мир глазами Гангеры, прошмыгнувший под килем судно, и направил кок между коралловыми нагромождениями и песчаными косами, избегая шельфов и острых, как бритва скал. «Стоп!» — приказал Ней, когда картинка померкла, и Лита завалилась на него, заслонив лицо руками — «Спустить парус!»